Одного из приехавших стариков пришлось сразу поместить в больницу. Когда автобусы пробирались через Москву, у него начала повышаться температура. Вирусу потребовалось ещё несколько дней, чтобы прочно поселиться в теле жертв. Затем к Марине в больницу начали заходить люди, просить что-нибудь от температуры. С каждым днём больных становилось всё больше и больше. Марина забила панику, когда ещё был жив Андрей. А бандит с Тимуром валялись с похмельем. Но на совете ей приказали молчать. Никаких особенных причин паниковать еще, мол, нет. После зимы иммунитет ослаблен. Естественно, могла прицепиться какая-нибудь гадость. Жизнь текла своим чередом. Только в больницу обращалось все больше и больше жителей. Приковылявшую в один из дней Тамару, Марина не пустила даже на порог. Чтобы та быстрее уходила, запустила в нее веником. Фельдшер вернулась домой в полном недоумении. В тот день Костя заметил, что двое в классе чихают, а их глаза слезятся. Одна девочка попросилась домой, мотивировала тем, что плохо. А через два дня совет официально приостановил занятия в школе и все работы. Людям рекомендовали как можно меньше общаться с друг с другом. Температуру и признаки гриппа с каждым днем обнаруживались все у большего количества человек. Ухаживать за одинокими больными никто не желал. Некоторые смогли доплестись к больнице, другие умирали в горячке. Марина разрывалась, фактически не спала. Вся больница оказалась забита с тонущими людьми, помощников не находилось. А совет не мог никого заставить, любой бы им ответил, вот ты и иди, и был бы прав. В середине апреля, когда вирус бушевал вовсю, в Москву реку переплыли двое диких. Они вломились в дом и сожрали одну из женщин. Живьем. Она кричала, но соседи не пришли к ней на помощь. Они знали, что соседка больна. Всего эпидемия унесла жизни 40 людей. В основном тех, кто не смог или не захотел добираться в больницу. Мол, чай горячий попью, съем парацетамол и все пройдет. На мне вообще все как на собаке заживает. Во время этой эпидемии Костик больше всего боялся за жену который строго-настрого запретил выходить из дома или с кем-то общаться. Хотя мог этого и не делать. Фельдшер и сама понимала всю опасность для плода. Затем он начал опасаться, что начнутся роды, и принимать придется ему. Звать Марину, которая 24 часа в сутки общается с инфицированными, равносильно тому, чтобы собственными руками задушить новорожденного. Однако Тамара доносила ребенка весь положенный срок. В мае резко потеплело. Зазеленели деревья. Запахло летом. Вспышка гриппа осталась в памяти поселения черным пятном. Нашли еще один труп. На этот раз дикой. В прошлом молодой и симпатичной девушке, которую изнасиловали, а после затушили. Ее никто особенно проверять не стал, но бандит был уверен, что маньяк жив и продолжает орудовать. Вечером 20 мая Костя с подругой играли в шашки. Тома вдруг стряпенулась, словно её укололи иголкой в зад. "Схватки", сообщила будничным тоном, каким раньше заказывали еду в ресторанах быстрого обслуживания. Костях сбегал за машиной, отвёз фельдшера в больницу. К тому времени все больные оттуда уже выписались, а помещения прокварцевали. Как не заболела сама Марина, оставалось загадкой. Обычно, когда у неё это спрашивали, она отшучивалась: "А кто бы тогда за больными ходил? Не заразился также и колясочник, которого бандита крестила огурцом малосольным". Он по-прежнему не реагировал ни на какие факторы внешнего мира. Но если его подвозили к пианино, то начинал играть Лунную сонату Бетховена, Турецкий марш Моцарта, Аве Мария Шуберта, Фантазия экспромт Шопена, Полёт шмеля. Римского Корсакова Каприс номер 24 Поганине Вокализ опус 34 номер 14 Рахманинова Лунный свет Дебюсси Причём именно в такой последовательности после окончания последних нот он ровно на 3 секунды поднимал руки вверх затем снова начинал лунную сонату Если его отвозили от пианино то мигом превращался в овоща И если же его не останавливали, то мог наяривать этот список классических произведений до бесконечности. Костя помог Тамаре подняться на крыльцо, отвёл в комнату, указанную Мариной. Затем 5 часов сидел во дворе на детских качелях, слушал крики роженицы. Когда до его слуха донёсся плач младенца, он чуть не задохнулся от нахлынувших чувств. Ему хотелось петь, плясать, кричать о своей радости на пиццы, сыграть в карты с бандитом. И ещё много всякой глупости ему захотелось совершить. С огромным трудом он поборол морское желание на пиццу в честь рождения сына. Он ещё не знал, что у него сын. Просто поплачу показалось, что мальчик. Однако радовался Костик слишком рано. Самый страшный удар ждал впереди.